Я знаю, где одна вещь лежит, и эта вещь очень интересная. Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно. Весна. На солнце нельзя было теперь взглянуть. Лохматыми, ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами. Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях. На припеке стонали куры. В саду из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава. Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывала птица в саду. Забегали между стволами черные дрозды, ловкачи ходить пешком. В липах завелась сиволга, большая птица, зеленая, желтая, как золото под пушкой на крыльях, суетясь, свистела медовым голосом. Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслышали за зиму за морем, пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, Садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок. И вот в воскресенье, в солнечное утро, В еще не просохших от росы деревьях, У пруда закуковала кукушка. Печальным, одиноким, нежным голосом Благословила всех, кто жил в саду, Начиная от червяков. «Живите!» «Любите, будьте счастливы! Ку-ку! А я уж одна проживу ни при чем, Ку-ку!» Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями. Однажды Никита сидел на гребне канавы у дороги и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерены опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами. Кобылы оборачивали голову, посматривая, здесь ли же жеребенок. Жеребята на длинных, слабых, толстых коленках ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост. Хорошо было напиться молока в этот весенний день. Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгону, брыкая, смотая мордой. Иная начинала валяться, иная щери свежья норовила хватить зубами. По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало на бок, глаза были весело прищурены, на щеке лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул в и сказал, «Какая из табуна больше всего тебе по душе?» «А что?» «Без всякого «а что?» Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меренко. Клопика. Он ему уже давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой. Вот этот. Ну и отлично. Пускай нравится. Василий Никитич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вождями, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу. Нет. Этот разговор...